Глава 15. «Можно я приму душ?» Тембр был мягкий, как шелест дождя, а взгляд выжидательный. Позже я этот взгляд у него часто замечала. Хотя раньше мы не встречались, лицо Кайла показалось мне слегка знакомым. Широкие брови, маленький шрам над глазом. Словно я его уже видела на улице, в кафе, в магазине. Или просто лицо такое. Бывают такие лица. «Можно?» — повторил он. Я помедлила. «Ну, да, конечно, мойся. Ты не голодный? Правда, еды немного, но что найдешь, то твое». Эллади явно хотела что-то сказать и ждала, пока он выйдет, а мне уже некогда было вести светские беседы. «Папа у меня такой. Опоздаешь на пять минут, будешь в два раза дольше слушать нотации». «Спасибо», — пробормотал Кайл и встал. Мой диванчик показался рядом с ним совсем маленьким. Рядом с ним все в моем домике казалось маленьким. Даже сервант, который я купила с рук. Когда еще не понимала, как опасно встречаться неизвестно с кем за парковкой супермаркета. У меня много всякого барахла, в основном подержанного. Кстати, о барахле. Заметил ли гость кучу грязного белья в корзине? и гору немытой посуды? Ой, да не все ли равно. Если будет тот пирожок, как вы его называете, с такой маленькой ружь, Элоди беспомощно щелкала пальцами, и я договорила за нее С вишенкой? Руж – одно из немногих слов, которые я запомнила из школьного курса французского. Элоди закивала. Но в этом не было нужды. Я и так знала, вишневый пирог она уминает за один присест. Сама видела. Да и кто ее упрекнет? Папина жена отлично готовит. Люби я Эстеллу по-настоящему, призналась бы, что восхищаюсь её стрепнёй, Но я не любила и потому не признавалась. «Да-да, с вишенкой!» Эллади облизала губы. Она становилась типичной беременной женщиной, про каких анекдоты рассказывают. Я опять попрощалась. Кайл, едва глядя в мою сторону, кивнул и двинулся по коридору. Я поймала себя на том, что жду, когда закроется дверь в ванную. «Он всегда такой?» спросила я, а потом крикнула. «Полотенце в шкафчике за дверью!» «Не знаю». Эллади по своей привычке пожевала губами. А я ободряюще улыбнулась и поскорее ушла.